Вождь Квеберахи, названный Шиблом привычным Джонни, оказался высоким, очень сильным мужчиной в широкой набедренной повязке и в некоем подобии шапки из птичьих перьев. На щеках были вытатуированы продольные стрелы, а на лбу — таинственный символ разума, голова индейца с зажмуренными глазами на фоне восходящего солнца. Он поздоровался с Шиблом достойно, неторопливо, оценивающе Потом кивнул, и крепкие юноши племени бросились к коням путников, чтобы распрячь их, сразу же угадав еле приметный жесть вождя. — Это мой друг! — Шибл кивнул на Штирлица. — Богатый охотник. к Квебарахи ограничился сдержанным полупоклоном, Руки Штирлицу не протянул, повернулся и неторопливо, ощущая свое величие, направился в хижину из пожелтевших листьев лиан. Шибл подтолкнул Штирлица вперед, усмехнулся. — Только говорите медленно, он слаб в испанском, подбирайте слова попроще и сразу же объясните, что вам не нужен его проводник. Ищите целителя, прокомплиментируйте его жене, Скажите, что все белые знают ее имя И восторгаются ее волшебством. Выслушав Штирлица, Квебрахи поинтересовался. — Вы верите в то, что говорят о ней белые люди? — Верю. — Но ведь то, что умеют делать белые врачи, «Кангсэхирихи не практикует, она лечит по-своему. Каждая медицина хороша для своего народа». «Я верю, Кангсэрихи». «Хорошо, она займется вами». Женщина, видимо, была рядом с хижиной, потому что появилась сразу же. Без тени смущения или испуга улыбнулась гостям. Заметила некоторое удивление в глазах Штилица и сказала что-то на своем языке. — Она не умеет объясняться так, как белые, — пояснил вождь. — Я стану переводить ее слова на ваш язык. Она говорит, что вы... — он посмотрел на Штилица. — Никогда еще не видели такой большой и сильной женщины? Это правда? — Действительно, Канксерихи была очень толстой, живот был прямо-таки громадным, и поэтому обнаженная грудь казалась детской, недоразвитой. «Я редко встречал таких красивых женщин», — ответил Штирлиц. «Лицо Канксерихи было и впрямь красивым, нежно-шоколадного циона». Красота ее при этом таила в себе не вызов. Штирлиц отчего-то вспомнил подругу Роумена. Воистину вызывающе красиво. А наоборот, умиротворяющее спокойствие. Вождь снова кивнул. Перевел слова Штирлица женщине. Та чуть улыбнулась и произнесла несколько фраз. Говорила она нараспев словно бы растягивая удовольствие кангейрихи говорит что вы правы она действительно очень красива что вы от нее хотите предсказание по поводу вашего здоровья или врачевания и того и другого что не понял к выборахе какого другого «Он хочет и предсказания, и лечения», — помог Шиббл, повторив Штилицу. «Говорите ясными фразами, я же предупреждал». Женщина пошла в угол дома, вернулась оттуда с большим мешком, развернула его посреди комнаты и начала складывать содержимое вокруг себя, словно девочка, готовящаяся к игре во взрослых. Веера высокую шапку из перьев, амулеты, острые деревянные палочки, кости, ракушки, опахала разной величины и цвета, баночки с сушеными травами и длинные причудливые формы коренья. Присмотревшись, Штирлиц заметил, что все коренья напоминают людей, замерших в той или иной позе. Женщина надела на себя высокую шапку из перьев, взяла большое опахало и вышла на улицу. Штирлиц слышал, как она приказала что-то своим низким поющим голосом. Сразу же раздался топот босых ног. Потом произнесла несколько одинаковых, словно заклинания, фраз, и настала тишина. — Сейчас ей принесут снадобие. — пояснил вождь. — Это сделает ребенок, потому что он чист. Без снадобья она не сможет делать свое дело, а вы излечиться. Чем вы отблагодарите ее? Она после своего дела два дня лежит без движения, очень устает. — Вот, пожалуйста, — сказал Шиббл, достав из кармана огрызок карандаша, три пуговицы, гильзу и красивую пудреницу. — О, как красиво! — заметил Квеберахи, взяв пудреницу. — Что это? — Магический сосуд для окрашивания лица, — ответил Шибл. — А зачем окрашивать лицо? — — поинтересовался Квыбырахи. — Перед церемонией обращения к душам отцов с просьбой о неспослании хорошей охоты? — Можно, — нелегко согласился Шибу, — но лучше, когда эту мазь используют перед днем любви. — Ага, — кивнул вождь, — я понял, и он положил пудреницу рядом с собой. — Я недавно взял двух молоденьких жен. Попробую окрасить их лица из вашего магического подарка. Благодарю. Теперь скажите мне, — он посмотрел на Штирлица, — вы понимаете смысл наших слов, которые необходимо знать перед тем, как женщина займется вами. Например, смысл слова «пейотль». — Нет, не знаю. — Он, — вождь кивнул на Шибла, — знает, пусть объяснит, ему проще. — На языке науталь, — сказал англичанин, — так обозначают кактус. Самый маленький, паршивый, а не такой, что растет здесь, в сельве. — Вообще странно, — Шибл усмехнулся. Я расспрашивал наших дурачков с сачками, которые бабочек ловят. Так они говорят, что словечко не пришло из Мексики. Из пиотля варят зелье. Они его пьют, когда начинают танцевать по-своему. С криками плачем, угрозами, мольбой, копьями машут. Очень впечатляет. От него дуреешь, в нем сила какая-то, правда? Выпьешь полстакана и чувствуешь, будто вот-вот взлетишь. Говорят, что в этом самом, как его, пейотль. Память у вас ничего себе. точная шпик. Так вот, в этом самом пиотле есть какие-то особые наркотики и витамины, нам белым толком неизвестные. Вот и хочется вознестись к дедушке. — Это вы о Боге? — О ком же еще? В Мексике, говорят, даже религия родилась из этого самого... — Пьетля. — Ну да, верно. Называется «Част-данс-релиджен». — Ничего, а? — Часто пробовали пьетль? — Один раз. — Больше не буду. — Почему? А после него мир маленьким кажется. Жить скучно. К Выбрахи едва заметно улыбнулся и продолжил: Вы знаете, что такое манито? Нет. Это нужно знать. Он к Выбрахи кивнул нашибло, так и не понял, что это означает. Наверное, он думал о другом и не слышал, что я ему рассказал. Не поняв Монита, нельзя надеяться на исцеление. Это незримая сила, которой подчинена жизнь каждого человека. У тебя свой Монита, у него другой, а у меня третий. Сколько на свете людей, столько и Монита».